Эпилог. Два года спустя. Ноябрьское утро выдалось солнечным и морозным. Я стояла у панорамного окна в гостиной, держа в руках чашку с кофе, и смотрела на город, сияющий в холодном свете. Нева блестела, как зеркало. Мосты вырисовывались чёткими линиями. Небо было пронзительно синим. За моей спиной возился Максим. Было слышно, как он что-то бормочет себе под нос на кухне, как звенят тарелки. Запах свежих блинчиков разносился по квартире, смешиваясь с ароматом кофе. «Лен, завтрак готов!» позвал он. Я обернулась, улыбнулась. Максим стоял в дверном проеме, в домашних штанах и футболке, с полотенцем через плечо. Совсем не похож на того строгого бизнесмена, с которым я встретилась два года назад в его офисе. Иду. Мы сели за стол. Блины Джем, фрукты, кофе. Обычный завтрак в обычный выходной день. Только вот два года назад я не могла представить, что буду вот так сидеть за завтраком с мужчиной. Делить с ним квартиру, жизнь. О чём задумалась? Да так, о жизни. О том, как всё изменилось. Он посмотрел на меня внимательно. В хорошую сторону. В очень хорошую. Мы начали встречаться после нашего первого ужина два года назад. Осторожно, без спешки. Максим не давил, не требовал обязательств. Просто был рядом. Ужины, прогулки, разговоры о работе и о жизни. Иногда просто молчали вместе. И это молчание было комфортным. Через полгода он предложил переехать к нему. Я отказалась. Слишком быстро, слишком рискованно. А если не сложится? Тогда он переехал ко мне. С двумя чемоданами вещей и спокойной уверенностью, что всё будет хорошо. И было. Мы не планировали ничего грандиозного, не говорили о свадьбе, о совместных проектах, о будущем. Просто жили, день за днём, и нам было хорошо вместе, очень хорошо. «Ты сегодня на объект поедешь?» – спросил Максим, допивая кофе. «Да, хочу посмотреть, как идёт отделка третьего этажа». Торговый центр на Васильевском был достроен год назад. Сдали в срок без задержек. Арендаторы заселились быстро. Локация оказалась отличной даже без метро. А когда объявили официально о строительстве станции, желающих стало ещё больше. Метро пока в планах. Начало строительства перенесли уже дважды. То финансирование задержали, то проектирование затянулось. Когда откроют, неизвестно. Может, через три года, может, через пять. Но это уже не важно. Торговый центр работает, приносит прибыль. Хорошую прибыль. Я купила вложение за первый год. Сейчас уже чистый доход идёт. Зазвонил телефон. Рита. Доброе утро, мам. Голос звучал радостно. Мы уже выехали. Будем через полчаса. Отлично. Жду вас. Сегодня воскресенье. Семейный день. Денис, Рита и Соня приезжают на обед. Традиция, которую мы завели полгода назад и соблюдаем неукоснительно. Максим встал, начал убирать со стола. Я подошла к нему, обняла со спины, прижалась щекой к его плечу. Спасибо. «За что?» «За то, что ты есть». Он повернулся, поцеловал меня в макушку. «Это тебе спасибо за то, что впустила в свою жизнь». Через полчаса приехали Денис, Рита и Соня. Соня вбежала первой, как всегда. Вихрь в розовом пуховике. «Ба! Дядя Максим!» Она бросилась сначала ко мне, потом к нему. «Смотрите, у меня зуб выпал!» Она гордо продемонстрировала дырку во рту. Мы с Максимом восхитились. Соня просияла. Денис и Рита вошли следом. Рита в объёмном пальто, под которым уже заметен округлившийся живот. Семь месяцев. Мальчик. Моего внука назовут Артёмом. Мы расположились в гостиной. Соня тут же залезла на диван с планшетом, включила мультики. Денис сел рядом с женой, обнял её за плечи. Максим хлопотал на кухне, что-то насвистывая. Я смотрела на них всех и думала. Вот оно, счастье. Ни в деньгах, ни в проектах, ни в победах над врагами. В этих моментах. В семье, собравшейся вместе. В смехе внучки, в округлом животе невестки. В спокойной уверенности сына. В заботе мужчины, который сегодня решил приготовить обед. «Кстати, мам!» Денис вспомнил вдруг. «Ты слышала новости про Каменского?» Я напряглась. «Нет, что?» «Его осудили окончательно. Восемь лет. Апелляция не прошла». Я медленно выдохнула. «Каменский». Два года прошло с его ареста. Суд тянулся долго. Адвокаты бились, подавали жалобы, пытались оспорить улики. Но дело было слишком железным. А потом началась проверка всех его проектов. И там всплыло столько грязи, что дополнительные обвинения посыпались одно за другим. Мошенничество, уклонение от налогов, подкуп чиновников. Связи не помогли, деньги не помогли. Каменский сел. Надолго. «Восемь лет», — повторила я. «Немало». «Он выйдет стариком», — добавил Денис. «Всё потеряет. Бизнес давно растащили партнёры». Я кивнула. Мне не было его жаль. Он сам выбрал свой путь. Решил, что может всё. Воровать, предавать, уничтожать чужие жизни. И поплатился. «А Михаил?» – спросила я. «Что с ним?» Денис пожал плечами. «Живёт в Москве, управляет своей фирмой. Мелкие заказы, ничего серьёзного». Пару раз пытался связаться со мной, писал в мессенджеры. Я не отвечал. «Правильно. Думаешь, он оставит нас в покое?» Я задумалась. Михаил дважды пытался уничтожить меня. Первый раз – двадцать семь лет назад, когда бросил без гроша с ребёнком на руках. Второй раз – два года назад – когда попытался использовать Дениса для мести Каменскому. Оба раза я выстояла. Попытается ли он в третий раз? «Не знаю», – призналась я. «Но если попытается, мы справимся, как всегда». Денис кивнул, прижав к себе Риту. «Конечно, справимся». «Обед готов» прошу к столу объявил максим выглянув из кухни мы перешли в столовую сели за большой стол пять человек скоро будет шесть максим разливал бордовый напиток я накладывала гарнир соня болтала без умолку рита и денис переглядывались и улыбались семья Я смотрела на них всех и думала. Да, жизнь била меня больно и часто. Отнимала близких, разрушала планы, ставила на колени. Но я вставала каждый раз и строила заново. И вот теперь я сижу здесь, в своей квартире, с семьёй, с мужчиной, который меня любит, с внучкой, которая смеется за столом, с внуком, который скоро родится. Все, через что я прошла, привело меня сюда, к этому моменту, к этому счастью, и я не жалею ни о чем, потому что именно эта боль, эти испытания, эти битвы сделали меня такой, кто я есть, сильный, Несгибаемый, способный защитить свою семью от любой угрозы.